Они полагают, что все добро вашего отца должно перейти в распоряжение племени, но ваши собственные вещи вы можете, как всякая женщина, отнести в вигвам супруга. Кроме того, они недавно потеряли молодую девушку, погибшую насильственной смертью, и две бледнолицые должны занять опустевшее место. И вы взялись передать мне такое предложение? Воскликнула Джудит, хотя в тоне, которым она произнесла эти слова, чувствовалась больше горе, чем гнева. «Неужели я такая девушка, что соглашусь сделаться рабыней индейца?» «Если вы требуете, чтобы я честно высказал вам мою мысль, Джудит, то я отвечу, что, по-моему, вы вряд ли согласитесь стать рабыней мужчины» будь то краснокожий или же белый. Вы, однако, не должны сердиться на меня за то, что я передал вам это поручение слово в слово, как его услышал. Только на этом условии я получил отпуск, а обещания свои надо выполнять, хотя бы они были даны врагу. Я сказал вам, что гуроны говорят, но не сказал, что, по-моему, вы должны им ответить. Ага. Послушаем, что скажет Зверобой, вмешался Непоседа. Мне право не терпится узнать, какие ответы ты для нас придумал. Впрочем, мое решение уже готово, и я могу объявить его хоть сейчас. И я тоже Непоседа уже решил про себя, что должны были бы ответить вы все, и ты в особенности. Будь я на твоем месте, я бы сказал. Зверобой, передай бродягам что они не знают Гарри Марча. Он настоящий человек. Натура Белого не позволяет ему покидать женщин своего племени в минуту опасности. Поэтому считайте, что я отказываюсь от договора, который вы предлагаете, даже если, сочиняя его, вам пришлось выкурить целый пуд табаку». Марч был несколько смущен этими словами, произнесенными с такой горячностью, что невозможно было усомниться в их значении. Если бы Джудит немножко поощрила его, он без всяких колебаний остался бы, чтобы защищать ее и сестру. Но теперь чувство досады взяло вверх. Во всяком случае, в характере непоседы было слишком мало рыцарского, чтобы он согласился рисковать жизнью, не видя в этом для себя никакой ощутительной пользы. Поэтому неудивительно, что в ответе его разом прозвучали и мысли, и та вера в собственную гигантскую силу, которая хоть и не всегда побуждала его быть мужественным, зато обычно превращала непоседу в нахала по отношению к тем, с кем он разговаривал. «Ты ещё юнец, зверобой!» Но по опыту знаешь, что значит побывать в руках у мужчины, сказал он угрожающим тоном. Так как ты не я, а всего-навсего посредник, посланный сюда дикарями к нам, к христианам, ты можешь сказать своим хозяевам, что они знают Гарри Марча. И это доказывает, что они не дураки. Да и он тоже. Он достаточно человек чтобы рассуждать по-человечески, и потому понимает, как безумно сражаться в одиночку против целого племени. Если женщины отказываются от него, то должно быть готовы к тому, что и он откажется от них. Если Джудит согласна изменить свое решение, что же, милости просим, пусть идет со мной на реку, и Хэтти тоже. Но если она не хочет, Я отправлюсь в путь. Лишь только неприятельские разведчики начнут устраиваться на ночлег под деревьями. Джудит не переменит своего решения и не желает путешествовать с вами, мастер Марч, задорно возразила девушка. Стало быть, все ясно, продолжал Зверобой невозмутимо. Гарри Непоседа сам отвечает за себя и может делать. Что ему угодно. Он предпочитает самый легкий путь, хотя вряд ли сможет идти по нему с легким сердцем. Теперь перейдем к Уатауа. Что ты скажешь, девушка? Согласна ты изменить своему долгу, вернуться к Мингам и выйти замуж за Гурона? И все это не ради любви к человеку, с которым тебе предстоит жить а из любви к своему собственному скальпу. «Почему ты так говоришь об уа, -уа спросила девушка несколько обиженным тоном. «Ты думаешь, что краснокожая женщина поступает как жена капитана, которая готова шутить и смеяться с первым встречным офицером?» «Что я думаю?» «Уа-Тауа, -уа. до этого здесь никому нет дела». Я должен передать Гуронам твой ответ, а для этого ты должна объявить его. Честный посланец передаст все, что ты скажешь слово в слово. У Атауа больше не колебалась. Глубоко взволнованная, она поднялась со скамьи и высказала свои мысли и намерения красиво и с достоинством на языке родного племени.